«Ну ты даешь! У нас же сроду такой красотищи не было! Откуда эти кастрюли?» «Как откуда? Тут коробка была, а в ней кастрюли, а старые я в шкафчик поставила. На них уже смотреть тошно. Гляди, как здорово! А занавески есть?» «Нет». «Зачем на кухне занавески?» – удивился Стас. «Для красоты и для уюта», – пожала плечами Даша.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 Вот каким предлогом ты на целый день смотаешься? Имей в виду, правду говорить нельзя. Ясное дело. Что-нибудь придумаю, время еще есть. А ты что отцу скажешь? Скажу, поехал к ребятам из старой школы. А я с Виктошей договорюсь. Кто это Виктоша? Троюродная сестра. Мы с ней дружим, хотя ей уже почти шестнадцать. Ой, Стас, я же целый день у тебя торчу. А мама, наверное, обзвонилась.